Глава 20. Безна. «Ты очень необычный человек, Картер», — сказал Ваал Форхфор. «Еще более необычен твой космический корабль. Могу я поинтересоваться, в чем цель твоего пребывания в этой пустынной галактике?» «Поинтересоваться можешь», — ответил я. «Но не раньше, чем объяснишь собственное пребывание в Солнечной системе. «Ее блокада ваших рук дело?» Демон ответил не сразу. А спиннеры, считав мысленную активность гиперкубика, объяснили почему. Все это время наш модуль пытались просканировать во всех диапазонах, но тот просто поглощал все излучения и волны. Обратно никакой информации в Фора не получили. Убедившись, что их старания тщетны, Хфор решил ответить. «Чтобы это объяснить, придется начать с другого. Некоторое время назад о вашей цивилизации узнали в Дроораге, Совете Старших Рас». «Старших?» — перебил я. «Среди кого?» «Впервые слышу о таком совете». «Если ты чего-то не знаешь, не факт, что этого не существует», — чуть раздраженно ответил Хфор. «Видимо, эта инопланетная раса не чуралась эмоций». «Галактика велика, Картер». «Юные расы коалиции Сидуса опируют на остатках со стола тех, кого вы называете предтечами». «Не буду отрицать. Все старшие расы появились позже древних, но намного раньше, чем люди, рапторианцы, огия или вольтроны. Поэтому, да, мы старшие, а вы даже не младшие, которые имеют голос в Дрораге». И чего же вы хотите?» Почему не объявите о себе на Сидусе? Сидус нам не интересен. Мы его изучили при, скажем так, других обстоятельствах и решили, что в текущей конфигурации с ним лучше не взаимодействовать. Понадобится, и мы сделаем так, что его не будет. Но это потребует ресурсов, которые распылять таким образом неразумно. Он нам не мешает, а вы, все вы, разумные коалиции Сидуса, всего лишь очередная волна. Поросль из семян, посеянных древними, далеко не первая и, очевидно, не последняя. Были и другие. Я насторожился, получив такое, пусть даже косвенное, подтверждение своим подозрением относительно того, что есть на самом деле разум Сидуса. Напрягало хотя бы то, что от прежних волн никого не осталось. Если, конечно, Ваалфор не лжет. «И куда же они подевались?» — попытался выяснить я. «Ну, а вдруг ответит?» Хфор ответил сразу. «Их судьбы шли разными путями. Но конец был для всех один. Они стали частью разума. Сидус, как один ваш древний бог...» поглощает своих детей. Но достаточно о нем — это неинтересная тема. Вас это в любом случае не коснется, потому что человечество ждет иное будущее. Отвечу на другой твой вопрос. Чего мы хотим? Вас заметили, когда вы заявили о своем существовании во вселенском инфополе. И это удивительно, учитывая, как незрела ваша раса Ведь более развитые цивилизации Сидуса даже понятия не имеют о вселенском инфополе. Я вспомнил последний разговор с Хангом и Женевьевой. Воин точно что-то знал об этом, нужно будет его расспросить. Благо теперь и у меня есть что ему рассказать. «Именно это послужило триггером», — продолжил Хфор. «Согласно нашему... назовем это протоколом безопасности...» Каждая новая раса в определенный момент должна доказать, что имеет право стать частью межгалактического сообщества. Эта процедура называется диагностикой расы. Для людей этот момент настал. Поэтому, чтобы избежать чужеродного влияния и для чистоты диагностики, ваша система закрыта для посещения представителями иных цивилизаций. Еще полгода назад я бы решил, что меня разыгрывают, а на том конце связи какой-то шутник, надевший голографическую маску. Сейчас, после всего, с чем сам соприкоснулся, я просто не мог не поверить. И в чем твоя роль в этой диагностике? — Я, Хфор, курирую вашу цивилизацию, — ответил Валфор. Если вы не пройдете диагностику... «Вас сотрут, как это случилось с предыдущими разумными Земли». «Да, ты меня понял. Вы их называете динозаврами». «Бред», — сказал я, подумав, что меня все таки разыгрывают. «Разумные динозавры? Ну-ну». Но разговор выходил занимательным, поэтому я продолжил общение. «Люди расселяются по галактике. Сидус дает гарантии безопасности каждой принятой в коалицию расе. Что значит «сотрете» и как вы это сделаете? Правильный вопрос – когда? Тогда, когда вы существовали только на Земле. Временной поток относителен. Все вариативные линии настоящего и будущего, в которых вы что-то где-то колонизировали, будут стерты из реальности. Не думаю, что коалиция заметит ваше исчезновение, ведь для нее вы просто останетесь... Неизвестной расы. И в чем заключается диагностика? Что нужно сделать, чтобы ее пройти? Узнаете в свое время, туманно ответил Хфор и расплылся в жуткой улыбке. К чему портить сюрприз? Намекну лишь, что ваши тексты об апокалипсисе писали знающие люди, имевшие опыт общения с кем-то из Валфоров. Перейдем к делу. Как я и говорил. «Ты очень необычный человек, Картер Дайли, а все необычное мешает и путает планы. Поэтому я повторю вопрос. Что ты здесь делаешь? Если вы такая древняя и всемогущая цивилизация, что для вас управление временными потоками мелочь, ты наверняка знаешь о Немертинах?» «К моему удивлению, нет. Никогда о них не слышал. Кто это?» Те, кто хочет испортить вам тестирование людей. Если моя миссия провалится, боюсь диагностировать вы будете совсем другую расу. Я рассказал ему обо всем, что знал. Демон хоть и выглядел устрашающе, но диалог вел разумно. И если не солгал, он в силах помочь. Чем угодно. Да и хотя бы найти суперквантовый мозг перекидышей. И уже рассказывая по его реакции и комментариям, я понял, что он знаком с немертинами. «Занятно!» — Фор улыбнулся, пожал плечами, удивив этим очень человеческим жестом. «Очевидно, что Немертины так названы Юяй, чье присутствие мы фиксировали на Земле много лет назад. А Немертинов мы называем иначе — Фуремами. То есть они вам известны?» «Конечно!» «А как так вышло, что о вас никто не знает?» «Никто не в силах найти нас!» «Если мы этого не хотим», — рассмеялся Хфор, — «наша среда обитания далека от доступной вам. Вы примитивны, а старшие расы обитают в бесконечном множестве галактик и измерений, и ваш уголок курируется нами, Ваалфорами. Так уж исторически сложилось». Он уж слишком демонстративно почесал подбородок мощными когтями, и я заподозрил, что это всего лишь личина, которую он выбрал для встречи со мной. Вполне возможно, существо выглядит совсем иначе, если вообще имеет материальное тело. — Значит, фуремы снова нашли путь в вашу галактику, и человечество заражено? Это ничего не меняет. Фуремы известны среди старших рас, это пусть и невообразимо древние, но все же крайне примитивные создания, хотя, не спорю, очень живучие. Согласно нашей классификации, это стихийное явление, как землетрясение, вулканы или вирус, вызвавший пандемию. Если вы дадите себя уничтожить фуремам, что ж, значит вопрос разрешится сам собой без диагностики расы. «Такое случается, увы. Вы настолько продвинуты? Даже предтечи с ними не справились?» «О, поверь, Картер, у древних, которых вы называете предтечами, было много слабых мест. Ты удивишься, если узнаешь, какое множество цивилизаций, достигших того, что расам коалиции Сидуса и не снилось. Сгинуло». По самым разным причинам так и не достигнув того плана существования, на котором фуремы их просто не достанут. Видимо, то же самое ждет человечество. Но мне бы этого не хотелось, потому что грядущая селекция людей одно из самых ожидаемых созерцателями событий. Не удивляйся, скука. Самое плохое, что может случиться с любыми разумными, а селекция — это всегда интересно. Поэтому я тебе немного помогу. Дам координаты очага Фуремов, планеты, где ты найдешь то, что ищешь. Дальше — сам. Он снова улыбнулся, и от этой улыбки у меня кровь заледенела в жилах. Справишься, мы еще встретимся. — Уверен, тебе будет интересно поучаствовать в селекции. — Нет? — он развел руками. — Как у вас говорят, на нет и суда нет. Ты слишком необычен, чтобы затянуть тебя против твоей воли. Кстати, твой корабль, он правда впечатляет. Это как если бы ты увидел во времена Древнего Рима варвара с атомным дезинтегратором. Подумай над этим. Голоэкран вывел уведомление о поступившем инфопакете с координатами, а Хфор просто исчез, оставив меня наедине со своими мыслями. Если все правда, то... Был ли он честен? Проверить просто. Достаточно переместиться по его координатам. Если найду там суперквантовый мозг Немертинов, это подтвердит остальное. Потому что вот так просто найти в бескрайней галактике по первому запросу то, о чем я только рассказал, Как минимум могут только представители сверхразвитой расы. Например, Ваалфоры. Спиннеры, наблюдавшие за нашим разговором, ничего не знали ни о Ваалфорх вообще, ни о Хфоре в частности, а проникнуть через стенки модуля, чтобы прощупать его, им не удалось. И это было довольно странно. Не то, что спиннеры оказались заперты в модуле, хотя с легкостью могли преодолевать любые материальные препятствия — А то, что за миллиарды лет ни один Валфор не появился возле артефакта предтеч. Даже молодая коалиция Сидуса натыкалась на них множество раз за недолгое время, прошедшие сосвоение гиперпрыжков. А тут — древние расы. Может, Валфоры вообще не из нашей галактики? И не из нашего измерения? Ломать сейчас над этим голову бессмысленно. Оставлю рефлексии на потом. Как говорил мой первый сержант, сначала дело, потом поговорим об увольнительной. То есть обо всем, что рассказал демон. Посмотрев на то место, где только что была шаровая молния, я вздохнул. Пока мы не вышли в космос, людям ничего не угрожало, кроме них самих. Тысячу лет спокойно жили, охотились, выращивали хлеб, торговали, воевали, интриговали и мечтали о звездах. Грубо говоря, ели, пили, спали, дрались и сношались, между делом поклоняясь выдуманным богам. А теперь что? Куда ни плюнь, везде опасности. Спиннеры, немертины, гиперкубики и прочая хрень, с которой обычному человеку не справится даже во всеоружие. В детстве я любил старое классическое кино, но сейчас подумал, что воображения тогдашним создателям не хватало. Все эти чужие хищники побледнели бы, встретив того же Хитама Кему или Рихего-Убаму, а спиннер прикончил бы киномонстров в доли секунды, даже не напрягаясь. Я давно не спал, и хотя неиссякаемой энергии притечь хватало на все, морально очень устал. Не оставляло ощущения, что чем больше я делаю, тем больше проблем нужно решить, и они никогда не закончатся. Это давило так, что я Ариана принялся за дело. Очень хотелось закончить хотя бы с Немертинами». Вернуться на Ингу, собнять Лексу, выпить пиратского рома и дать измотанной душе хоть немного покоя. Однако, когда я сменил так и неиспользованный детектор разума на сгибатель пространства, чтобы переместиться к очагу Фуремов, как назвал планету Немертинов Хфор, вмешались спиннеры. Большой друг, гиперкуб, побывав в гиперпространстве, научился с ним работать и готов совершить прыжок по нужным координатам, сообщила Алиса. Я даже не удивился, только посетовал на то, что общаться напрямую с гиперкубом невозможно. Подумав, решил рискнуть и велел передать, что пусть прыгает. «Он развивается, поэтому, вероятно, скоро вы сможете общаться напрямую», — ответила Мария. «Это пугает, но агрессии в нем нет, только любопытство. Сейчас его мыслительную активность можно сравнить с собачьей. Я верно привела пример? Взяла образ из твоей памяти». И слова совпали с гиперпрыжком, если его можно так назвать, потому что вместо затяжной привычной синевы за бортом я увидел лишь вспышку, которая сразу сменилась рисунком других звезд и видом планеты справа под нами. Голоэкран подтвердил, что мы прибыли по нужным координатам. «Молодец, гиперкубик!» — погладил я борт модуля. «Хороший мальчик!» Стенка провернулась, подтвердив, что странное многомерное создание и правда улавливает мое настроение. На Сидусе, наверное, изумились бы при виде моего корабля, которому не нужны ни вычислительные ресурсы, ни даже гипердвигатель, чтобы прыгать куда заблагорассудиться. С этой мыслью я занялся изучением места, в которое нас занесло. Планета или планетоид, небольшая, меньше Луны. Идеально круглая и однообразная. С одинаковой текстурой, однотонно бурая. Точно без атмосферы, даже с орбиты четко видна ее поверхность, напоминающая шарик из бурого риса, без видимых кратеров, низин или гор. Я направил модуль вниз, гадая, скрывается ли суперквантовый мозг Немертинов где-то в недрах, или вся эта планета и есть он. Никаких зондов на модуле не было, но я в них и не нуждался. Задача простая — найти супермозг и распылить его темной энергией на атомы. Расплюнуть, особенно с детектором разума. Думать о том, что буду делать, если окажется, что супермозг — вся планета, не хотелось. Ответ я получил, когда модуль приземлился, вернее, завис в метре над землей. Вся поверхность планеты была усеяна одинаковыми, на первый взгляд, небольшими камешками, вроде того, что я видел в руке курлыка Анака Чигби. Сколько их здесь? Триллионы? Они и есть мозг? Или сам мозг где-то скрывается, а это его части тела? Вроде тех, что уничтожили цивилизацию Юя и сейчас плодятся в нашей галактике. Активированный детектор разума с радиусом действия, выставленным на эту систему с умирающей звездой, показал, что если суперквантовый мозг Немертинов и существует, то он передо мной, а не прячется где-то внутри планеты или среди других камней. Вся планета, вплоть до ядра, состоящая из бесчетного количества немертинов, будто слепленных в один шар размером с планетоид, и есть мозг и их цивилизация. Вспомнилось, как я был в слиянии с немертином. Все они одинаковые и взаимозаменяемы. Все являются частью единого целого, и большая часть этого целого передо мной. И как мне уничтожить планету? Может перетащить ее сгибателем пространства на ближайшую звезду? Не годится. Так придется пожертвовать собой. Я покрутил эту мысль, рассматривая ее со всех ракурсов. Огромный плюс был в почти стопроцентной вероятности, что этим я спасу людей Сидус. Впрочем, на весь Сидус и всех людей мне, честно говоря, плевать, но среди них есть те, кто мне дорог. Мики, Джослин, Лекса, Хитамы, Аранджахат, Убама, Ханг. Мои сослуживцы и друзья детства, которые в самые трудные моменты жизни не отвернулись от меня и помогали, чем могли. Мне бы не хотелось, чтобы они обратились в Немертинов. Минус, тоже большой, был в том, что чертовски не хотелось умирать. Еще полгода назад я бы легко отдал жизнь, да и не жизнь-то была. Но сейчас, когда у меня есть лекса, когда какие-то валфоры грозят человечеству стиранием, Думаю, если предположу, что я на данный момент самый могущественный человек в галактике, буду недалек от истины. То есть я и есть последняя надежда человечества, даже если само оно об этом не догадывается. На раздумье ушло минуты полторы. Пожертвовать собой я всегда успею, а пока можно попробовать обойтись иными средствами. Выглянув из входной щели модуля, я покрутил головой. Бескрайняя серая каменная пустыня, состоящая из множества одинаковых камней, уложенных словно рыбьей чешуя, чешуйка к чешуйке. Если сфокусироваться на конкретном участке, можно даже разглядеть симметрию в том, как уложены немертины. Что ж, посмотрим, как вам понравится поток темной энергии. Не сходя с порога модуля, я выдохнул. Дыхание предтечь залило приличный участок, распылив немертинов, в нее угодивших, но ударило лишь по верхнему слою. Под ним тоже оказались немертины, которые, почувствовав гибель собратьев, забеспокоились и пошли рябью. «Похоже, это затянется надолго, но я человек настойчивый, а темной энергии у меня хватит на всех». Мысленно засучив рукава и активировав всю доступную защиту и реликты, я вышел наружу под блефом и, ступив на камни, ощутил, как они задвигались подо мной, как пытались пробиться через сферу, а ближайшие принялись подрагивать и проворачиваться, словно подсолнухи, следующие за солнцем. Маленькие хищные подсолнухи. Мои ноги начали погружаться, поверхность оказалась зыбучей. Защита справлялась, так что из блефа я вышел спокойно. «Властители нас узнали», — услышал я в голове голос Виктории. «Позволишь поговорить с ними, друг?» Конечно, она могла бы поговорить с ними и без моего дозволения. В этом был даже риск. Если они стали союзниками в эпоху предтеч, значит, могут и сейчас объединиться против меня. Я этого даже не узнаю, спиннеры просто сожрут меня заживо изнутри. «Никогда!» — это исключено, — вмешалась в мои мысли Алиса. «Большой друг, мы в симбиозе с тобой!» Они не с немертинами. Ладно, поговорите, но о чем? Я же пришел их уничтожить, ответил я, с тоской представив, как много работы мне предстоит. Впрочем, чего же не поговорить? Спиннеры удалились, а я продолжил заливать всю округу темной энергией. Представил, что, возможно, когда-то некоторые из этих камней были предтечами, прожили несколько жизней в телах древних, а потом, когда носители закончились, а наша галактика была выжата досуха, отправились сюда. Интересно, здесь тоже были разумные, которые не справились с ними? «Прекрати уничтожать их части», — передала слова Немертинов Виктория спустя пару минут. «Они ощутили опасность, признают твою силу и готовы на жест доброй воли. Если ты дашь им возможность поговорить с тобой, каждый Немертин нашей галактики будет отключен от общей квантовой сети». Что это значит? Зараженные снова станут собой, лишившись памяти немертина. Их личности будут перезаписаны с момента до заражения. Согласен, тут же ответил я, с болью вспомнив своих первых космических друзей Ирвина, Шака, Юта и Хоуп. Вот они удивятся. Только что бродили в свой первый день по галактическому рынку и бац, уже на Земле. Хотя такой новости они только обрадуются. «Сделано!» — удовлетворенно сообщила Виктория. «В отличие от Марии и юной Алисы, старший спиннер-матриарх очевидно относилась к Немертинам лояльно. Ни один Немертин нашей галактики больше не функционирует. От себя добавлю, что слова властителей истинны, подтверждение обрыва связи зафиксировано нами. Отключенные больше не Немертины, а та материя, в которой они существовали в момент отключения». Один огромный валун свалился с моих плеч. И я ощутил такое облегчение, что на мгновение даже посочувствовал Немертинам. Лежат себе неспособные ни на что без носителей, ни ручек, ни ножек. Вот только менее опасными они не стали. Люди уже изучают эту галактику. И кто знает, через год или век, но снова наткнуться на Немертинов. Где тогда буду я, неизвестно. Бесчувственным камням что век, что эпоха, все едино. Оставлять такие риски для потомков, когда сорняки можно вырвать с корнем, глупо. Но сначала послушаю, чего хотят Немертины. «Уничтожение этого очага не критично для властителей», — начала переводить мысли Немертинов для меня Виктория. «Они появились вместе со Вселенной. Они — ее неотъемлемая часть и существуют в бесконечном множестве галактик». «Уничтожив этот очаг, ты снизишь вероятность столкновения будущих поколений твоей расы с властителями. Но не убережешь ее вообще. Властители предлагают договор. Они никогда не тронут ни одного человека, если ты оставишь этот очаг в покое». И можно верить?» «Это не вопрос веры или неверия, друг», — ответила она. «Ты можешь верить в свет или не верить. Но это не отменит существование фотонов. Так же работает договор с властителями. Если ты его заключишь, он коснется всех немертинов Вселенной. Это изменит их суть, они просто перестанут реагировать на людей. Если так, я хочу расширить действие договора на все расы коалиции Сидуса, включая еще не ставших ее членами, не ограничиваясь этой или нашей галактикой, всей Вселенной. «Во всех измерениях», — сказал я. «Надеюсь, что люди доживут и до такой экспансии». «Сделано», — спустя секунду доложила Виктория. «Мы можем покинуть планету». «И все? Так просто все «Всё-таки прав был мой первый сержант. Выстрелить всегда можно успеть, но сначала лучше попробовать договориться. А договориться, как он утверждал, можно хоть с чёртом лысым. Тем более одного такого я встретил совсем недавно». «Но верить всякой нечисти...» «Проверить-то истинность обещаний Немертинов невозможно!» «Алиса! Мария!» «Подтверждаю слова Виктории», — ответила Мария. «Я тоже подтверждаю ее слова, большой друг», — сказала Алиса. «Я понимаю твои сомнения, ведь в вашей культуре обман поведенческая норма. Не обманешь — не поедешь. Люди обманывают друг друга, чтобы не раскачивать лодку. Обманули дурака на четыре кулака». Да много всего в твоей голове связано с этой вашей особенностью. «Ты там тайком с Аранджахатом Кем и Тианом общалась, что ли?» Удивился я таким познанием юного спиннера. «Не общалась». Я прямо услышал в ее словах вздох. «Читала мысли. Они очень гордятся тем, как хорошо разбираются в культуре хому. А что касается немертинов, дело сделано. Теперь, если ты все же обманишь их, мне будет за тебя стыдно. И страшно за ваших потомков». «Властители сделают все, чтобы наказать за нарушение сделки». «Ну и чёрт с ними!» — скорее подумал, чем ответил Алисия. «Полетели с этой унылой планеты!» Подчиняясь то ли интуиции, то ли здравой мысли, что неплохо было бы сохранить связь с очагом Немертинов, я подобрал один камень и забросил его в инвентарь. Никогда не знаешь, что может пригодиться. И только после этого, убедившись, что Спиннера во мне, занял место в модуле, Закрыл щель и дал команду на взлет. Уже на орбите, прикидывая дальнейший план действий, я подумал, что дыхание притечь жуткая штука, если ее испугались даже немертины. Но в мои мысли тут же вмешалась Алиса. Не хочу тебя разочаровывать, большой друг, но дело не в тебе и твоих реликтах. Тогда в чем? В твоем модуле. Мы же тебе говорили, что немертины не смогли покорить спиннеров из-за нашей формы существования. В основной фазе мы им просто недоступны. Но у этого есть и обратная сторона. Мы тоже не в состоянии навредить им. А теперь подумай, что есть твой модуль. Твою мать, ты о гиперкубиках? Да, друг, — откликнулась Мария, но, поняв, что слишком буквально поняла мою мысль, умолкла. Именно, — ответила Алиса. То, что гиперкубы дружелюбны к тебе, не значит, что они не в состоянии поглотить и преобразовать в себя немертинов. Даже нам страшно представить их возможности, причем учитывая, что они существуют в бесконечном числе измерений. Это только предположение, но гиперкубы могли выявить все квантовые связи и уничтожить все очаги во всех галактиках. Я долго боролся с соблазном вернуться и все-таки кардинально закончить дело. Но кем я буду в глазах тех же спиннеров, если так поступлю? Уж точно не тем, кому можно доверять. Нет, договор есть договор. Но гиперкубики... Ну и монстра я приручил. Такой красавец и все еще безымянный. Нужно дать имя. Вот только кому? Ему? Тому первому гиперкубику, решившему, что я его родитель? Или всем им, что стали частью модуля? Хотя все равно, наверное, они одно целое. Гипер-гиппер. Ага! Эй, кубик! Нарекаю тебя гиперионом!» Голоэкран панели управления дернулся, и на нем появилось три символа. Двоеточие, дефис, скобочка. «Кажется, имя ему понравилось», — пробормотал я, устав удивляться. «Гиперион, слабо прыгнуть сразу к Ингусу? Из этой галактики сразу в нашу? Даже спиннеры не успели среагировать, когда обзорная панель сменилась с синевой гиперпространства. А через несколько секунд я увидел Ингус. Планету, которую люди назвали Базаром и где меня ждала Алекса, Галактику и человечество спас. Осталось убедиться, что Немертины меня не обманули, вернуть реликты опустошителям, вида своего первым, ну и заодно проверить, что записано на втором информационном стержне из артефакта «Предтеч». А еще нужно найти пропавший человеческий лайнер. Но все же сначала — пара дней передышки. Снова подумав о Алексе, я невольно улыбнулся и решил, что энергию предтечь верну чуть позже. Надо испытать ее в другом деле».